114. -е. Матерь Агни-йоги Та степень близости, которая достигает сообщением со мною, дает совершенно особое ощущение кармической связанности двух микрокосмов среди беспредельной Вселенной, магнитно влекомых друг к другу. Можно подумать о мире вовне, о миллиардах сознаний, о трех миллиардах воплощенных и подумав понять, как мало среди них духов близких и связанных крепко незримыми нитями связи духовных, понять и оценить те возможности, которые им даются. Можно также подумать о том, как укрепить и усилить нить сердца. Смерть — ничто для любви. Это чувство бессмертно, его можно растить беспредельно. Его ростом обусловлено будет и будущее. Устремляется огненная энергия в пространство будущего, и она там оформляет течение кармы. Встречи, имеющие особое значение, всегда являются кармическими. Но карма творится волей Духа. Мыслью и чувством ткется пряжа кармической связи. Действие мыслью и чувством сперва, а карма только следствие этих обоих. Мысль без чувства бессильна. Чувство без мысли не имеет целеустремленности. Чувства и мысли взаимно усиливают друг друга. Но и то, и другое можно растить беспредельно и совершенно сознательно, зная, что бессмертны они.